Заметил мистер Скиннер, пытаясь объяснить начальнику станции основные принципы воспитания кур. Проходя через Оршот, мистер Скиннер встретил каменщика из ханки, который не приминул осведомиться, не ищет ли он своих кур.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 Или, по крайней мере, его голова, просунувшись в дверь кабака веселых извозчиков, воскликнула. — Эй, вы! Не слышали ли вы? Какая тут история вышла с моими шеплятами? Вот выехал, — отвечал мистер Фалчер.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 с одним глазом, устремленным на нечто позади стойки, а другим, созерцающим бесконечность, упустил благоприятный момент. — Полагаю, что оши.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 разбирать шапки для предстоящего похода, вытянулись. — Да, кошка соответствующей величины, — проворчал Фалчер. — А, — сказал Уизерспон, — кошка, способная справиться с такими курами,